Глава 5. Темнота и прохлада сменилась резкой болью в ногах и спине. Не отрывая глаз, Саша попробовал лечь в позу эмбриона, дабы как-то унять жжение, но тело было сковано, и каждая попытка сопровождалась ещё более острой болью. Он попытался не шевелиться, ощущения притупились и не так сильно чувствовались. Дышать было тяжело, как будто на грудь положили огромную наковальню. Собравшись силами, он прижал руки к груди и в этот момент понял, что лежит на чём-то мягком. Всё вокруг норощил казалось податливым и упругим. Он открыл глаза и увидел яркие звёзды на небе. Столкнув с себя какой-то шерстяный мешок, он смог вдохнуть полной грудью, но ужасный запах горелого заставил его закашляться. Это не пещера, промелькнул в голове у Саши первый вопрос. Он попробовал при встать, но ноги тоже были чем-то придавлены. Он руками трогал это нечто, стараясь отпихнуть его от себя, и в бледное изумление усмотрел, что на нём лежит тело странного существа, похожего на человека. Закоченелый, холодный труп теперь не казался таким мягким. Саша в ужасе начал быстро его скидывать с себя, но тяжёлое тело существа тоже было чем-то прижатое и не поддавалось. Пытаясь вылезти, Саша огляделся и пришёл в ужас. Разум судорожно подыскивал объяснение увиденному и искал пути, чтобы поскорее убраться отсюда. А тело оцепенело, и он не мог пошевелиться. Он понял, что лежит на огромной куче тел. Тут были и асуны, и люди, и человекоподобные существа до мини, с вывернутыми конечностями и равнодушными лицами, смотрящие куда-то вдаль пустыми глазницами. Рядом сухим громом какriekнула птица. Повернувшись живочелаку увидел большого гриффа, который лысой головой нырял в разорванное живот тела и доставал оттуда внутренности. Другая такая же птица склёвывала с лица трупа мягкие ткани. Саша быстро начал грести руками и ногами, освобождаясь от оков мёртвых тел. Невыносимый запах опьянял, заставлял морщить нос. Все трупы лежали в большом овраге, туда же принесли и найденные волками тела двух человек из пещеры. Зачем они их сюда тащили и не оставили там, вопрос пока оставался непонятным. Саша пытаясь держать себя в руках, делал отсчётные попытки выбраться из той кучи, где очнулся. Он тихо выил, забыв о разодранной спине и ногах. Боль его сейчас мало занимала. Он хотел быстрее покинуть это место, но застрявшая между двух тяжёлых трупов нога мешала этому. Александр тихо позвал его приглушённый голос. Армёр! Шопотом крикнул Саша, узнав своего друга. Этому голосу он сейчас обрадовался как никогда. Мужчина спустился откуда-то сверху и помог Саше вызволить ногу. Нормерк к такому количеству мёртвых относился спокойно, и казалось, даже запаха он не чувствовал. Оставив Сашу внизу, он быстро поднялся на край врага. Рядом охраны нет. Видимо, решили, что мы умерли, вернувшись, начал рассказывать он. Утром будут сжигать тела. Счёт вот решил. А вот посмотри, это не земля а останки. Нормерк зачеркнул ладонью жирную землю и показал Саше: На песка или глины тот не увидел. Это был пепел, перемешанный с растопленным жиром и обгоревшими обломками костей. Он взгреливо отдёрнул руку и вытер а повязку, пытаясь очистить. Потом поймёшь. Хорошо, что сейчас ночь. Идём до конца врага, и дальше быстро бежи, низко пригибаясь до холма. Да какого холма? До самого первого, Александр, беги за мной. Я был тут уже. С той стороны лагерь. Он показал рукой влево. А с этой пустыни нам туда и надо. В пустыню? Ладно, сейчас ночь, днём ещё жарче будет. Мы же умрём. Не умрём, Александр. Я туда не спешу. Нармер показал пальцем вверх. Мне одного раза хватило. Саша вспомнил мгновенно то, что в панике от количества увиденных мёртвых тел успел забыть. Всех тех существ, которые пытались его убить, их способности не дышать и не замечать раны. о сознании того, что всё это происходило в реальности, пугало его не меньше, чем вид горы трупов. Но более хладнокровный Нормер взял его под локоть и потащил за собой. Бежать от оврага не пришлось. Рядом никого из охраны не оказалось, а лагерь с пленными располагался достаточно далеко, его в темноте даже не видно было. Где-то вдали грохотал карьер с сотнями тележек, с тяжёлой рудой, стучащих колёсиками по отшлифованной брусчатке. Немного отдышавшись, они медленно побрели прочь от карьера. За холмом, ощутив свежий сладкий воздух, Саша успокоился. Тело его болело от десятков ссадин и ушибов, а ноги по ощущениям весели не меньше цинтера каждой. Нармер, куда мы идём? больше прорычал, чем спросил человеческим голосом Саша. Нужно найти оазис. Где есть оазис, там должны быть люди. Ты же в курсе, что нам сейчас и пить нужно, и есть. До меня только дошло, нармер, что я очень сильно проголодался. А куда-то идти у меня нет сил просто. Тело пролежало, чёрт знает сколько в этой пещере, а после ещё во враге. В пещере оно лежало буквально пару часов, потом его перенесли сюда. Мы среди живых отсутствовали один день, Александр. Всего один. И за это время ничего плохого с твоим телом не случилось. Всё работает исправно. Давай, идём скорее. За ночь мы должны уйти как можно дальше. Я останавливаясь, объяснил Нормер. Он всю дорогу что-нибудь рассказывал. Прошлым этот мужчина, насколько помнил Саша, был достаточно молчаливым и редко открывал рот. А сейчас его как будто подменили. Время шло, и вместо упадка сил Саша наоборот начал ощущать их прилив. С каждым часом ему становилось легче. Боль от ушибов и ссадин постепенно проходила, а тело обретало лёгкость. За Нормером он заметил то же самое. Если в первые часы они оба передвигались медленно, то сейчас шли ускоренным шагом, и никто не отставал и не жаловался. Александр вдруг окликнул его спутника и остановился как вкопанный. Ты тоже это чувствуешь? Он посмотрел на свои руки и сжал ладони в кулак. Силу? Да, именно силу и энергию. Мы точно потеряли способности, о которых узнали в Аментосе. Может, проверим? Спросил Саша, и пристально глядя в лицо другу, глубоко вдохнул и задержал дыхание. Хватило его буквально секунд на 20. После этого он выдохнул и начал глубоко дышать. "Нет, потеряли. Жаль", с грустью сказал Нормер. Ночь близилась к рассвету, темнота рассеивалась, открывая перед людьми бесконечные барханы песка, притягивающие к себе взгляд не только красотой, но и осознанием смертельной опасности для любого живого существа, которое окажется тут. Сомневаюсь, что здесь есть люди, прокомментировал пустынные виды Саша. Они взобрались на высокие барханы и осматривали округу. Люди есть везде, Александр. Вон, видишь, дали зелёный островок. Там жизнь. Увидев оазис, Саша улыбнулся. До зелёных крон пальм, растущих в оазисе, было не больше 8 км. Люди, воодушевлённые, направились туда. Ни физической усталости, ни жажды теперь люди не чувствовали. Александрову в голове даже промелькнула мысль, что изо ментасов в привычный мир живых они до сих пор не вернулись. Но манипуляции с телом и боль, возникающие при этом, говорили об обратном. Объяснения они не нашли, поэтому приняли это как должное. Чем ближе они подходили к оазису, тем сильнее и возникала тяга. Что-то невообразимое их подталкивало к этой небольшой точке в пустыне, дающей приют сотням созданий обитающих вокруг. Солнце к этому времени поднялось в зенит и нещадно обжигало всё вокруг своим жарким дыханием. Люди выглядели ужасно, грязные, как наспутанных волос, выгоревших под солнцем, рыжие борода на обгоревших лицах. Одежда свисала тряпьём и прикрывала лишь малую часть тел. Они обоммедленно поднялись на бархан, за которым ожидали увидеть зелёный ковёр и воду. Кристально чистого озера они не обнаружили. Было лишь небольшое скопление мутной воды. Обильно заросшие вокруг тростником и высокими пальмами. Ни людей, ни животных они не заметили, поэтому, не сговариваясь, побежали к зарослям. Не успели они вдвоём окунуться в мутную воду, дабы очистить тела от грязи, как на склонах барханов показалось несколько человек, со осторожностью и подозреньем наблюдавших за ними. Александр перестал оттирать плечи пучком тростника и, встав в полный рост, посмотрел на них вопросительно. Это были обычные люди, Ей опасности они в данный момент не представляли. Максимум, что могли сделать это пленить, но после конисов пленение людьми его не беспокоило. Он окликнул ламер и указал на вооружённых людей. Вы кто такие? спросил высокий мужчина. Сбежали от волков из карьер, ответил Александр, не двигаясь. Услышав знакомую и понятную для себя речь, люди расслабились. Опустив копья, пятеро мужчин молча спустились поближе к воде. Один кивнул, показывая Саше и Нармеру, что пора выходить на берег. Они подчинились. Под жёлтым солнцем вода быстро испарилась с кожи. Один обреген куда-то сходил, и вскоре к Азису вышли ещё трое. Ни доспехов, ни какой-либо иной защиты у них не было. Одеты и просто в широкие полотняные штаны и рубахи, головы повязали тюрбанами или шарфами, прикрывающими лицо. Но у большинства лица были открыты. Выглядели они похожи с небольшой щетиной, почерневшими зубами. От ранних встречавшихся людей не отличались тем, что глаза их были подведены чёрными тенями и хорошо выделялись на загорелых лицах. Кроме копий, у каждого был короткий меч в деревянных ножнах, подвешенных на поясе. Нормер, кто это такие? Прям цивилизованные по сравнению с теми, кого я видел прежде. Это люди из верхних земель. Они не должны бывать тут. О чём вы там шепчетесь? окрикнул их мужчина, спустившийся к ним последним. Светлый тюрбан отличал его от своих соплеменников, которые были в чёрных головных уборах. Это было единственное различие. Похоже, он старший среди них, вслух подметил Саша. Да не шепчемся мы. Мы из Нижних земель, жили за рекой у крепости Нур. Нас пленили волки и отправили на работу добывать уголь. Что такое уголь? услышав единственное незнакомое слово, переспросил мужчина. Железный камень. Пояснил Нармер. Моё имя Александр. Его зовут Нармер. Начал говорить Саша на мужчину, услышав имя Нармера, тут же переглянулись и зашептались, кивая на него головами. "Видимо, они в курсе, кто ты", оценил происходящее Саша. "Ты Нармер из Нижних Земель?" переспросил мужчина в светлом тюрбане. "А с кем я говорю?" "Простите за мою грубость. Моё имя Сархам", приложив левую руку к сердцу, представился мужчина. "Это мои воины". Так вы этого нормера ищете? уточнил Саша, заметив небольшое смятение среди тех, кто их должен был пленить. В этом мире жизнь ничего не стоит, но при правильном подходе даже за чужую жизнь можно получить прибыль. С Архамсом с сомнением посмотрел на своих воинов, затем оглядев с ног до головы Сашу и нормера пояснил: Повелители Нижних Земель. Мы ждём его уже 3 луны. Он должен был прийти к нам со своим войском. Где твоё войско, нормер? Что ты вообще знаешь обо всём этом? Моё войско погибло в битве с волками. Мне с моим соратником удалось выжить, но нас пленили, ответил Нармер с долей напыщенности. Он хотел добраться до этих земель с небольшим количеством своих соплеменников, но в том, что его тут ждут с войском, он не знал. Мы отправили к тебе нашего опытного человека с информацией. Он должен был всё тебе рассказать и показать дорогу сюда. Сархам, на нижних землях свирествуют волки, осыны пали, я не встретил человека, который бы показал мне дорогу. Видимо, Ильшат погиб, убедившись, что перед ним именно тот нормер, которого не ждали, сказал мужчина. Наш правитель отправил вместе с ним своего сына и жену, дабы показать тебе, насколько он ждёт тебя и доверяет. С грустью закончила она, сознав, что тех людей уже нет. Ильшата мы не встречали. услышав созвучное имя, добавил Саша: в его прежнем мире в современности такие имена часто встречались, но он ни разу не слышал, что это имя пришло из древности. Вам надо одеться и привести себя в порядок. Мы отведём вас в наш лагерь. Тебя нормер ждёт наш правитель, сказал Сархам. Не прошло и получаса, как их снабдили кусочками небольшой смолы, который хорошо отмывал грязь с волос и тел, поделились одеждой и едой. Хоть вкус этой пищи и был пресноват, и особого желания есть сейчас не было, оба они приняли все эти дары и поели, чтобы не вызвать какие-либо подозрения. Путешествовал этот маленький отряд пешком, передвигаясь от оазиса к оазису. Поскольку сейчас время года было соответствующим, не засушливым, то и переходы занимали не более 2 дней. Каждый зелёный островок охранялся, хотя охраной это было сложно назвать. Несколько воинов практически постоянно находились в оазисе, пока тот существовал, а когда кто-либо чужой забредал к ним, то прятались и выясняли, кто они такие. После скрывались, отправляя посыльного на следующий пункт, чтобы сообщить о противнике, или же пленили, если враги были немногочисленны. Асуны и волки в эти края редко забредали. Все они в основном жили вдоль реки, не углубляясь далеко в пустыню. Но в тех случаях, когда какой-нибудь из отрядов тех или иных набредал на такой оазис, Участь охранявших его людей была предопределена. Люди не могли на равных бороться с конисами и асунами, и лишь хитрость или большой перевес живой силы обеспечили победу. От одного оазиса к другому они шли несколько дней. За это время Саша узнал некоторые особенности жизни кочевых людей. Спали они в основном всегда под открытым небом, чтобы в любой момент можно было скрыться или затаиться, а их ночлег нельзя было увидеть издалека. Огни тоже не разводили. В пищу в основном шли лишь растительные продукты или же насекомые. Также он узнал, что мертвецы в этих краях тоже редкость. Все они в основном находятся за рекой. Сархам пытался объяснить это тем, что их долина находится на другом берегу, поэтому там они и распространены, а он сам лично за свою жизнь мертвецов видел лишь единожды, и то в детстве. За долгую неделю путешествия Саша и Нормер обрели человеческий вид. И уже постепенно начали забывать о том, где им пришлось побывать, и по молчаливому уговору о том, где они были, оба молчали. Даже находясь вдвоём, в полную уверенность, что их никто не слышит, о ментах не обсуждали. С каждым днём пути количество людей в оазисах становилось больше. Видимо, весть о том, что идёт Нармер, быстро разлеталась по круге. Саша периодически подшучивал над своим другом, на чью голову так внезапно пришла известность, но Нармер его шутки не очень жаловал. Он не привык к большому вниманию и боялся завраться. Куда бы они ни пришли, вопросы ему задавали одинаковые, а вот ответы обрастали всё новыми подробностями. Саша старался запоминать все рассказы своего друга и иногда, перебивая его, излагал официальную версию, которая прозвучала в первый раз. Так количество его воинов с сотни выросло до тысячи, хотя на самом деле там было несколько десятков охотников со своими семьями. А битва с канисами по своей значимости стала чуть ли не самым главным сражением в истории Волков. Путешествие шло своим чередом, и к концу десятого дня их привели к огромному озеру с пышной растительностью на берегах, густым лесом вокруг и засеянными полями. Издали открывалась прекрасная картина, чудесный пейзаж, раскинувшийся на фоне безжизненных песков. "Это наш дом, Эльфаюм", сказал Сархам, показывая на оазис. Закрытый со всех сторон каменистыми холмами и горами, Эльфаюм был жемчужиной пустыни, где нашли свой дом тысячи людей, занимающихся тут земледелием. От чужих глаз его защищали сами пески и горы. Не каждый, даже зная о его существовании, сможет сюда добраться, а большое количество дозоров и застав вокруг были надёжной охраной. Воины всегда вовремя оповещали жителей о надвигающейся угрозе. В долине оазиса Нормера и Сашу встречали с нескрываемым любопытством. Люди, мимо которых они проходили, расступались и разглядывали их, перешёптываясь друг с другом. Саше было некомфортно. Он чувствовал какую-то напряжённость и тревогу. В этом мире утром тебе могли улыбаться, а на закате положить на жертвенный стол, посвятив убийство самому доброму божеству, или же подвесить в занаге спустить кровь и съесть в ближайшую ночь. Поэтому ожидания оптимистичностью не отличались. За эти дни они с Нормером разобрались со своими телами и чувствами. Аппетит как индикатор физического голода вовсе исчез. Любая еда для них была пресной. Он даже как-то попробовал жгучий перец, но эффект был тот же. Заставив себя поесть, они чувствовали небольшой прилив сил, но не более того. И понимаю, что живому организму нужна какая-нибудь еда. Они заставляли себя питаться тем, что им предложат. Чувства боли также притупились, и лишь острая боль доставляла дискомфорт. Люди вокруг отрывались от своих дел, разглядывая чужаков. Дети, бегающие, тут же шли следом, весело смеясь и показывая пальцами. Шедшие рядом воины, чье предназначение Саша до сих пор не определил. Они были то ли охраной, то ли конвоем, отгоняли детей, но последние не особо обращали на них внимания. Провдя через возделанные поля, их завели в лес, изтоптанный сотнями тропинок. Высокие деревья с густыми кронами создавали внутри леса прохладу, не позволяя солнечному лучам обжигать землю. Под деревьями стояли невысокие шатры, где, видимо, и жили люди. Когда мы из таких и привели Александра и Нормер, шатёр был пуст, по углам стояли несколько деревянных ящиков, а под толстыми корнями деревьев вёл небольшой лаз, чуть пониже человеческого роста. Сархам отпустил своих воинов, сел на один из ящиков, отпил воды из бурдыка и только потом пригласил всех присесть. Нам надо ждать. Наш правитель, сын наших отцов, сейчас занят. Долго ждать? Мы больше недели к нему шли. Он не мог как-то подготовиться к нашей встрече? Возмутился Александр. Находясь рядом с нормером в постоянных разговорах о нём и об этих землях, он начал верить, что его друг действительно значимый человек. Исаакиичи старался это подчеркнуть, ведь от этого напрямую зависели их жизни. Недолго. "Нармер, брат мой, как же я тебя ждал!" Из-под корней дерева вышел невысокий мужчина с короткой бородой, одетый в белую рубашку и белый немес головной убор. Нармер встал со своего места и, изобразив дежурную улыбку, подошёл к мужчине. Они коротко о чём-то переговорили шёпотом и обнялись. "Это мой друг и соратник Александр представил Нармер. Саша склонил голову. Я повелитель Верхних земель Ка, ответил на поклон мужчина и пожал Саше руку. Рад познакомиться с вами, Ка, улыбнулся Александр. Когда все обязательные представления и рукопожатия были исполнены, мужчина пригласил всех за собой. На выходе из шатра стоял уже не маленький отряд из числа охранников. Их отличало от других воинов то, что все были в жёлто-чёрных немесах. С изогнутыми мечами хапеш и маленькими щитами, как только их повелитель Ка и его гости вышли на улицу, они окружили их, сопроводив до каменного дома в глубине леса, у самой кромки воды. Снаружи дома крашали разные фигурки и головы существ, каких Саша уже видел вживую. Вокруг было безлюдно на сотни метров. На эту территорию никого не пускали. Сархам, позови моих военачальников. Нам предстоит серьёзный разговор. И соберите стол для моего брата Нармера. С долгой дороги он, наверное, устал. В упол распоряжении К, и они вошли внутрь прохладного строения. Их расположили в большой зале с единственным креслом, сплетённым из лозы, на которое сел сам К. Сразу за ними вошли в зал около десятка мужчин и женщин, принося с собой нехитрую мебель, вёдра с водой, а после и еду в виде фруктов или пёшек. За столом Норммер очередной раз, не без помощи Саши, рассказал историю своего путешествия. Их бегство переросло в статус похода, который закончился тем, что проигравшему Нормеру, благодаря помощи Александра, удалось спастись. За столом сидели ещё три человека, молчаливые и напыщенные. Среди них Александр выделил одного, с загорелым лицом и голубыми глазами. Он ел финики и смотрел то на Сашу, то на Нормера, не отводя взгляда, чем особенно нервировал обоих. Брат мой Нормер, я смотрю, твой соратник тоже иноземец. Вопрос прозвучал сухо и громко, не оставляя возможности уклониться от ответа. Да, он пришёл с отрядом мертвецов. Мертвецы? Они хотели вас убить? Удивлённо произнёска. Нет, мой брат. Александр Иноземец, и он встретил их по пути ко мне. Его отряд нам помог в битве с конисами. Для мертвеца он выглядит очень живым. перебил Нормерк. Он сам живой человек. Он смог возглавить мертвецов и умело действовал во время сражения. Благодаря их помощи мы смогли разбить большой отряд волков. Вспомнив, как они одолели патрульных, не скрывая гордости и приукрашивая события, рассказывал Нормер. Он не упускал возможности восхвалить любой поворот или событие в своей жизни, преподнося это с гордостью. Твой путь был нелёгок, мой брат. Я ждал тебя с большим войском, но уверен, что ты нанёс волкам и осунам немалые потери. Среди моих советников тоже есть иноземец. Мархам, поднимись. Встал тот самый мужчина, который всё время пристально наблюдал за Сашей и Нормером. Его голубые глаза сильно контрастировали с загорелой кожей. "Да, мой повелитель", отозвался он. "Я нашёл его в пустыне много лун назад". Стражники изрядно помучились, пока смогли его поймать и отдали на работы в поля. Он там проявил такое, что наши посевы дали урожай в два раза больше. Используя свои таланты, он смог облегчить жизнь нашим людям. Мои советники много о нём рассказывали, и я его пригласил к себе. Он оказался искусным военачальником, также открыл для меня удивительную игру, которая помогает тренировать ум и память. Маршал, напомни, как называется эта игра? Шахматы, мой повелитель. Да, шахматы. Игра интересная. Я даже стал забывать, как играть в синет, сказал Кай и громко рассмеялся. Мой повелитель, синет готовит вас к путешествию в Аментос. Надо его каждый день напрактиковать. Робко вставил слово, сидевший за столом вельможа. Да-да. Мой отец, я уверен, подготовил для меня много испытаний. Но к тому моменту я буду готов их пройти. Нармер, я отправил к тебе своего лучшего человека с посланием и с моим единственным сыном. Мои люди сказали, что до тебя они не смогли дойти. Ты что-нибудь слышал об этом? Брат Мк, к сожалению, я не встретил ни твоего человека, ни твоего сына. Конисы заняли все земли и в своей войне с осунами за первенство никого не жалеют. Возможно, если их пленили, То с можем их обнаружить в лагере пленных, где добывают красный камень. Красный камень, повторил Кай, посмотрев на Мархама. Да, мой повелитель, далеко на юге, начал объяснять он потом осёкся и поправил себя. Далеко в сторону солнца есть карьер с большим количеством пленных. Там и просто людей, и воины, также есть доминии Асуны. Все они добывают для Канисов красный камень, чтобы после изготавливать оружие. Хорошо, Мархам, что ты об этом проинформирован. Думаю, с оружием, которое ты придумал, мы сможем разбить Канисов и освободить наши земли. А сейчас всем отдыхать. Завтра будет тяжёлый день, и надо составить план наших действий. Хорошо, что ты, мой брат, жив и здоров. Вместе мы сможем объединить наши земли. За столизы завершилась, и Александр с Нормером проводили в дальнюю комнату большого дома. Саша сделал вывод, судя по внутренней обстановке, что это дворец местного царя или правителя, которым считал себя ка, а другие из этим соглашались. Он пока не особо понимал всю внутреннюю организацию этого огромного поселения людей. Больше всего его заинтересовал морхам. Он был явно не местный, и его оговорка со словом юг хорошо врезалась в память. Ведь местные жители не называли стороны света общепринятыми словами современного мира. Саша лежал в небольшой отдельной комнатки. Особым шиком тут и не пахло. Стены из грубо отёсанного известняка, деревянный потолок и такая же кровать, накрытая тростниковым матрасом, который при каждом движении шуршал. Вспоминая ночь в крепости Нур, он решил, что в сравнении этот дворец местного повелителя выглядит раем. Осматривая стены, которые с каждой минутой становились темнее под угасающими лучами закатного солнца, Саша думал про мужчину, который сидел среди вельмож Ка Мархам явно был не местный, и на эту тему хорошо было бы с ним поговорить. Погружённый в свои мысли, Саша только слегка задремал, но услышал за дверью движение. В тот же момент она отворилась, и на пороге появился Мархам с двумя воинами. Саша не на шутку испугался, как правило, такие нежданные гости ничего хорошего не сулили. Но Мархам показал жестом, и стражники тут же удалились, прикрыв за собой дверь. Шурик, значит, рад знакомству. Мархам И давно ты тут прохаживаюсь по комнате вдоль стены, спросил он. Нравится? Не понимаю, о чём ты. Да брось, куртка ответил Мархам, выглянув в окно и убедившись, что никого рядом нет, перешёл на русский язык. Понимаешь меня? По глазам вижу, понимаешь. Земляк, значит. Значит, общий язык мы с тобой найдём. Ты же знаешь, в каком мире находишься. Нет, я сюда не рвался. Поняв, что скрывать уже нечего, ответил Саша. Он присел на кровати и внимательно рассматривал мужчину. Одежда выгодной его отличала от всех местных. Пёстрый халат и немес с вышитыми золотыми узорами. Серповидный меч хапеш висел без ножен на поясе, а на другом боку украшал его одежду красивый кинжал. Никто сюда не рвался, но выживают единицы. Нармер, кто он тебе? Он всё за столом рассказал. Как было так и рассказал. Я с мертвецами уходил от погони. Волки сидели плотно на хвосте, а тут Нормер со своим отрядом постречался. Так и познакомились. Всё складно и гладко получается. Не верю я в такие совпадения. Ты сам-то откуда? Совершенно не похож на местного. Оттуда же, откуда и все, с земли. Правда, последний год, который я там помню, 2005. Ты уже 15 лет тут? вдохнул Саша он понимал какие сложности выпали на долю этого человека за меня не переживай ответь мне ты действительно не встречал Эльшата потому что я привычки местных знаю особенно на нижних землях сперва убьют а потом смотрят кто такой это была моя идея отправить его к повелителю нижних земель сразу как узнали что там Каметан умер точно не видели я бы не прошёл мимо человека по имени Эльшат ведь он тоже с земли Хорошо, я тебе поверю. Но если узнаю, что обманул, скормлю тебе кам. И не добавишь ни слова, он развернулся и вышел из комнаты, оставив Сашу одного в растерянности. Когда Саша впервые понял, что этот человек может быть пришлым, как на нижних землях называют тех, кто недавно пришёл сюда из другого мира, внутри у него заиграло яркими красками. Он ожидал тёплую беседу, рассказы о том, из каких они городов, а Мархама интересовали совершенно другие вопросы. Саша нашёл-о заобъяснение. Человеку этот мир стал домом, и он за него переживал больше, чем за что-либо ещё. Прикрыв деревянные ставни на окнах, Саша решил расслабиться и поспать по-человечески на относительно удобной кровати, не боясь ничего и с твёрдым желанием проспать до утра. Сон пришёл быстро. Но не успел он и подумать о чём-то, как погрузился в дрёму. Шамаю Послышался вдруг голос, напоминающий лёгкое зывание ветра. Саша резко открыл глаза, ему показалось, что он что-то услышал. "Шамаю", вновь повторил голос, и ослушаться этого голоса Саша не мог. Он встал, открыл окно и посмотрел на тёмное небо. Ему казалось, что всё происходит во сне, но он не вспомнил, как можно проверить это. Всё вокруг было настолько реальным и нереальным одновременно. он чувствовал прохладу ночного неба, но не мог сконцентрироваться на руках и ногах, которые будто бы стали самостоятельными частями тела и не зависели от него. А стоило ему подумать, что надо поднять руку или идти, то части тела выполняли эту команду, но не он сам. Шамаю, иди и принеси мне, прозвучало повеление. Саша тихо подошёл к двери и прислушался. Теперь он понял, что происходило с его телом. то чувство голода, испытанное, когда он только очнулся в горе трупов, возникло вновь. Он чувствовал, что за дверью стоят два стражника. Сердца их стучали в медленном ритме, и, скорее всего, они больше хотели спать, нежели стоять, охраняя эту дверь. Жажда насыщения толкала Сашу вперёд, но он не знал, чего хочет. Представляя в уме сотни неизвестных ему продуктов, начиная от слабопрожаренного куска мяса с пивом и заканчивая фисташковым мороженым, Он так и не обнаружил того, чего так желал. Шамаю. Голос вновь и вновь подталкивал его вперёд к действиям, и Саша не мог стоять на месте. Он осторожно открыл дверь. Стражники тут же отреагировали. Пульс у каждого резко участился, отдаваясь эхом в ушах Александра. Но стоило ему сделать шаг в коридор, как ободкошенный упали без сознания. Ноги вели его вперёд, в неизвестном направлении. Этот дворец он практически не знал, как расположены коридоры и комнаты, но ноги, действующие вне зависимости от разума, направляли его безошибочно. Несколько минут хождения по коридорам и лестничным пролётам привели его к изгибу коридора, за которым стояли новые стражники. Чью комнату они охраняют, он не ведал. Пульс у людей был умеренный, они спокойно исполняли свою работу, пока перед ними не возник тёмный сгусток всего этом человека, чьи глаза, казалось, поглощали свет, исходящий от редких факелов. У обостражника тут же рухнули, потеряв сознание. Открыв дверь, он вошёл в покои, где на высокой кровати спал человек. Он ни о чём не подозревал, не чувствовал, что рядом с ним стоит посланик Шепсес-Ангх, который пришёл забрать его душу. Саша наклонился над мужчиной и заглянул в его обезображенное ожогами и шрамами лицо. Теперь он понял, чего так жаждал всё это время. Его руки тут же прижали голову спящего человека. А губы приникли к его рту, мгновенно высосав всю жизненную силу. Саша проснулся от криков, доносящихся из коридора. На улице давно уже было утро. Вспомнив свой жуткий сон, он посмотрел на руки. Чувство контроля над собственным телом было полным. Потерев лицо ладонями, он окончательно проснулся и встал. Урывками вспоминая сон, улыбнулся. Так хорошо он себя давно не чувствовал. В углу комнаты стояло ведро с водой и полотенце. Он умылся никуда не спеша и, надев выданные ему вещи, шагнул в коридор. Его встретили стражники и попросили не выходить из комнаты, объяснив, что за ним скоро придут. Долго просиживать в ожидании ему не пришлось. Через несколько минут в комнату зашёл Сархам с тремя мужчинами. Доброе утро, Сархам. Как прекрасно начинается день. Что у нас по плану? Но тот молчал. По лицу его было видно, что он подбирает слова. В это время пришедшие с ним люди развернули складной стол, поставили миску с фруктами, лепёшку, кувшин с напитком и тут же удалились. Сархом подошёл поближе к Саше и тихо сказал: "Ночью умер старший советник нашего правителя. Отцы наши пригласили его в аментос, чтобы он попал на полявиаллу. Да будет жизнь его души долгой и счастливой". "Как у" Я ожидал такой новости, переспросил Саша. Фатлахиму было уже 40 лет. Он давно готовился к тому, чтобы уйти в ином этом цитаме обрести бессмертие. Сейчас мы готовим его тело к погребению. Наш правителька просил вас прочитать над ним книгу мёртвых. Книгу? Да, наш правитель уверен, что такие опытные в жизни люди, как вы, Александр, и ваш правитель-нормер, сможете подсказать, что посоветовать Фатлахиму. Дабы он с достоинством прошёл Аментус. С Архом ещё некоторое время провёл в комнате у Саши. Скоро ему принесли завтрак, и гость сразу удалился, сказав, что за ним прибудут. Ждать в этих стенах оказалось ещё тяжелее, чем когда бы то ни было. Понимая, что смерть в Атлахима его рук дело, Александр не находил себе места. Кого-нибудь сразить на поле боя он, возможно, смог бы, но осознанно убить беззащитного нет. Во время блужданий в четырёх стенах Саша крутил в голове лишь одно: Шамаю, кто это? И почему та сущность с именем Шепсес Анх, которая может принять любое обличие, так его назвала? Вопросов для обычного человека было множество, а ответов на многие из них знать совершенно не хотелось. И Нармерс, которому он провёл так много времени, для Саши оказался не настолько простым человеком, как они узнали о смерти Каметана, того, которого сам Нармер и убил. Но правитель Ка сказал, что он умер, а не убили его. Значит, Нармер специально отправил человека с такой информацией. Александр старался размышлять здраво и логично, чтобы в итоге не оказаться на костре или в пасти какого-нибудь животного. Тем более Мархам ему уже пригрозил. В размышлениях и безделе прошёл обед. Ему в очередной раз, как по расписанию, принесли еду, к которой он даже не прикоснулся. Ежель в испугу дверь оторвал его от собственных мыслей и переживаний. За окном давно уже вечерело, и длинные тени от стен дома таяли где-то в лесу. Стражники привели его в небольшой зал, где за столом сидел Кас с молодым парнем. А вокруг стояли несколько человек, в том числе и Нармер, что-то громко обсуждая. Приход Александра встретили тишиной, в одном мгновении замолчав. Мы тебя ждали, сказал правитель Кас. Ижестом пригласил к столу. У нас возник спор. Нармер утверждает, что сын моего отца Амсет встречает каждую душу и проводит её по всем испытаниям, которые ждут в Аментосе. Так ли это? Саша быстро припомнил всё, что с ним происходило в царстве мёртвых. Да, Нармер говорит правду. Сын Сири Самсет, как он сам себя величает, встречает каждого и сопровождает от испытания к испытанию. Чтобы душа человека не искала дорогу, с интонацией конференции ответил Саша. Единственное, что он сейчас мог делать, это врать и поддакивать Нармеру. Ведь никто из присутствующих не сможет проверить сказанное имя. Мой брат Нармер поведал, что наши отцы являлись ему во сне и рассказывали о трудном пути, который предстоит пройти всякому, кто покинет мир материальных тел. Это так? Повелителька Я не знаю о том, что было во сне у Нармера, но то же самое после сна рассказывал мне он сам. Они поверить ему, я не могу. Слова Александра полностью убедили К, и он вновь погрузился в чтение папирусов, лежащих на столе. Молодой парень, что сидел над ними, что-то старательно вырисовывал на свитке. Общение в формате ответь и подтверди сказанное Нармером затянулось надолго, прерываясь на ужин и отдых. Они провели в этой комнате время до поздней ночи, после чего их отпустили спать. Следующая ночь прошла спокойно, хотя Саша и не мог уснуть, ожидая в любой момент услышать шептание ветра, как говорила Шепсес Анх. На следующий день Саша встретил Нармера, свободно прогуливающегося по дворцу. Увидев его, стражи отступили назад и замерли. Мужчина подошёл к Саше и с широкой улыбкой поздоровался. Ты не боишься А чего мне бояться, Александр? У нас всё хорошо. А если Кау узнает, что Каметана убил ты? Забудь, Фрайт, Александр, зашептал Нормер, дёрнув Сашу в сторону. Мой отец не хотел этого союза, и ты прекрасно об этом знаешь. И запомни, Александр, мы с тобой прошли трудный путь, но если я смог своими руками убить собственного отца, то мне ничего не стоит убить и тебя. Ты понял? Откуда они узнали, что командир мёртв, и отправили своего человека к нему? Саша шептал в ухо нормиру возникшие вопросы не менее яростно. Наше племя было не единственным. В четырёх днях ходьбы от нас жило племя больше нашего. Их командир отправился в аментос после долгой болезни, но племя не смогло выжить. Их уничтожили осуны. Я рассказываю, чтобы ты вопросов лишних не задавал. Теперь ты всё знаешь и молчи про это. Следующим по величине идёт наше племя. От твоего племени, Нармер, тоже остался ты единственный. И ещё и ты, если случится, что со мной, ты будешь следующим. А теперь пошли. Ка после похорон хочет выдвинуть своё войско к карьеру, чтобы освободить пленных. Всех? Да, всех, и Асуна в том числе, и таким образом заключить с ними союз против волков. Меня это мало интересует. Ты помнишь шепса Санг? Помнишь? По глазам вижу, помнишь. Нармер, её невозможно забыть. Что она тебе сказала? Что прошептала тебе? Задавая вопросы Нармеру на ухо, Саша крепко держал его за локти. Мужчина дёрнулся, как будто его ошпарили кипятком. Он несколько секунд смотрел в глаза Саши, затем выдохнул. Ах, моё имя, ах. Вот что она мне сказала. А знаешь, что сказала мне? Ты знаешь? И не дождавшись реакции Нормера, ответил: "Шамаю. Это имя я услышал минувшей ночью, и да, это я убил того вельможу. Ночью подошёл и задушил". Саша отпустил руки Нормера и отошёл к окну коридора, выглянув на улицу. Нормер медленно подошёл и стал рядом. "Ты знаешь, кто это такие?" "Да, Александр. К большому сожалению, знаю", грустно ответил Нормер, глядя вдаль. Это демоны. Она в нас поселила демонов. Мы можем от этого присутствия как-то избавиться? Я спать боюсь, засыпать боюсь. Она не произносила твоё имя? Тихим дрожащим голосом спросил Саша. Его посеяние быть услышанным и кем бы то ни было опознанным приводило его в ужас. Я лишь слышал о них. Ах, повелевают мёртвыми, пошимают живыми. Он ночной убийца. Нормер смотрел на Сашу. Эти слова для него прозвучали как приговор. Что с этим делать и как жить, он не знал. Увидев панику в его глазах, Нармер попытался его успокоить. Не переживай. Мы уже сколько дней живём, а она лишь единожды к тебе приходила. И возможно, ты убил не самого праведного человека, а его душу Амат давно уже сожрал. Ты так меня успокоить стараешься? Не кричи. Иначе живые люди тебя умертвят быстрее, чем Шепсесамх доберётся. Забудь про это и никому ни слова. Мы живые, находимся в мире живых. У нас есть знания, которых нету других, и надо этим пользоваться. Мы поможем Ка, и люди заживут свободно, без страха перед осунами или волками. Это наша земля, Александр, и ты послан нам отцами, чтобы оказать помощь. Ка повелел дать вам свободу передвижения по дворцу, но на улицу выходить не позволил. сказал Марха мне неожиданно появившись в компании трёх стражников. Разговор с Нармером сразу отошёл на второй план, и Саша улыбнувшись поблагодарил за приятную новость своего земляка, чьё настоящее имя он до сих пор не знал. На церемонию погребения Фатл Ахима Саша не пошёл. Ни его, ни Нармера не пригласили, да и сами они не очень горели таким желанием. Пару раз в последующие дни с ними советовались по поводу книги мёртвых. Как правителька назвала этот цветок папируса и затем оставили в покое. Сархам ежедневно приходил к Александру, интересуясь его самочувствием, посещал его инормер. Мужчина заходил в комнату, долго молчал и уходил, не проронив ни слова. Ты может скажешь что? Уже который раз приходишь и молчишь? спросил Саша, когда тот пришёл в очередной раз. Вот всё думаю, ты сам не пробовал воплотиться в демона? Нормер последнее слово произнёс нарочито выразительным шёпотом. "Я не пробовал и не хочу, если честно", ответил Александр и встав с кровати подошёл к окну. На улице, как и всегда, было безлюдно, лишь изредка проходили стражники по истоптанной тропинке, петляющей между редкими деревьями. "И я боюсь. Ты что-нибудь ещё знаешь про демонов? Мне становится не по себе от таких мыслей. Я человек совершенно далёкий от воту стороннего" И мой разум не может поверить, что всё случившееся было реальностью. Это всё наша отцы, Александр. Они посылают нам испытание каждый день, чтобы отсеять недостойных. О про демонов я лишь слышал рассказы Каметана. Твоего отца? Да, Александр, моего отца. Он был достойным человеком, но противился тому, чтобы люди объединились. Он думал лишь о себе. Нармир не договорил, в комнату вошёл Сархам. и сообщил, что в 3 днях пути замечен небольшой отряд канисов у одного оазиса, и поскольку гости уже имеют опыт в сражениях с ними, то оба должны отправиться вместе с мархамом. Волки не должны дойти до Эльфаюма. К тому моменту Каа подготовит войска и выдвинется следом. Эту новость Саши и Нармер приняли с одушевлением. Они уже не первую неделю находились в стенах замка и чувствовали, что вокруг их персон сгущаются тени. А постоянный в ранё Нормеров в конце концов могло их привести не к самому оптимистичному итогу. Большой отряд в 100 мечей с обозом выдвинулся ночью. Такое количество линумов, которые использовали люди Саши видел впервые. Лошадей было немного, и предназначались они лишь Мархаму и его помощнику, Саше и Нормеру. Все остальные передвигались пешком. Одели их как высокопоставленных воинов, чего Александр не был особо рад. Они выглядели как резаный попугай, и Врак сразу увидел, кого убивать в первую очередь. Все его доводы Мархам игнорировал. Но утром следующего дня, когда они остановились в небольшом оазисе, Мархам искупался в небольшом пруду, что не дозволялось большинству простых воинов в присутствии его начальников. Затем он убрал пёстрые доспехи в обоз и переоделся в простую одежду, в какую были одеты все воины. Саша поступил так же, но у него не было другой одежды. Поэтому он просто снял пёстрые блестящие накладки, оставив лишь кожаную кирасу и наплечники. Эти люди заметно отличались от тех, кого он видел в пещерах. Люди во главе с правителем Ка, как он отметил для себя, пытались строить цивилизацию. Было ещё много разобщённых племён, живущих на этих землях по каким-то совершенно диким законам и понятиям, но всех их объединяло то, что они верили в своих отцов. Обзоры растянулись на многие километры. Немногочисленное войско передвигалось тяжело и медленно. Главные дозоры и охранение уходили первыми, далеко опережая основные силы. Доходили до следующего оазиса и там ждали, пока те их догонят. Нормер и Саша откровенно скучали. Мархам все попытки Александра наладить общение игнорировал и был поглощён лишь тем, что управлял несколькими сотнями людей. Войска шли клином, вытянувшись на пару километров по фронту. А в центре вместе с обозом замишла снова. На горизонте ничего не менялось, одни барханы и пески без какого-либо намёка на жизнь. На вторую ночь они разместились в небольшом ущелье, окружённом высокими холмами и острыми скалами. Нармер, тут что, жили люди? Саша показал вырезанный прямо на скалах барельеф из существ, похожих одновременно и на людей, и на сунов. Может быть, Александр? Покачиваясь в седле, ответил тот. Имсума был очень любопытен данные рукотворные памятники. Он такого ни разу не видел. Помощник Мархама пояснил, что в этом ущелье очень давно жило племя, пока его полностью не истребило другое племя людей. Он показал на небольшие, в половину человеческого роста отверстия в стенах ущелья, которые углублялись по типу пещеры на несколько метров. В них сооружались склепы для захоронения мёртвых. Я что-то подобное в Турции видел. сказал Саша, проходя мимо скал с выходами, открытыми на высоте более 10 м. Где видел? Не понимаю, о чём речь, переспросил Нармер. Это о вазе такой. Не забивай себе голову, ответил вместо Саши Мархам и недовольно посмотрел на него. Поэтому, взглянув Александр понял, что не стоит упоминать что-либо из современного мира, по крайней мере, при Мархаме. Лагерь расположили недалеко от выхода в ущелье. где местность хорошо продувалась ветром и было не так жарко. К утру к ним должны были подойти дозорные из отряда, который выслеживал волков, и сообщить точное их расположение. Ночью тяжёлые вздохи линумов разносились по ущелью и были хорошо слышны. Саша, положив под голову седло, любовался звёздами, раздумывая о чём-то своём. Нармер спокойно спал неподалёку и иногда вздрагивал, что не мешало ему храпеть. Сотни людей отдыхали перед предстоящим дневным переходом в следующий оазис, где по планам Мархама часть обоза должна была остаться, а воины выйти на след волков и догнать их. Саша теперь веже вспоминал волков, стараясь влиться в более-менее размеренную жизнь, хотя о каком спокойствии могла идти речь, если учесть, как много врал Нармер и что вокруг были люди не особо жалующие её. Даже современный человек, довольно долго проживший в этом мире, вместо того, чтобы ожидать и отнестись с пониманием к нему, его земляку, не проявлял ни капли симпатии или сострадания. И вот он вновь лежит под открытым небом и смотрит на звёзды. За тот период, что он тут находится, такое было уже не единожды, и ни разу это хорошим не заканчивалось. В полудрёме Саша вдруг услышал то, что ему совершенно не хотелось слышать. Лёгкое завывание ветра донесло ему тихий шёпот: "Шамаю, шамаю". Первое, о чём он подумал, что ему надо будет вновь кого-то убить, но вспомнив то состояние тела, которое был тогда в комнате, заметил, что ноги его никуда не повели. Он так и лежал, всматриваясь в звёзды на небе, и спиной чувствовал лёгкую вибрацию. Храбрмерра прекратился. Обернувшись, он увидел, что его друг также лежит на спине и напряжённо смотрит на ночное небо. Ах. Смок выдываете из себя, Александр, инормира обернулся. Его лицо казалось размытым, безликим. Саша не видел того самого человека, которого знал, а вместо него был некий сгусток чёрной материи, принявший форму человеческого тела. Ах, поднял указательный палец вверх и прижал его к губам. И шамаю услышал тяжёлое дыхание лошадей и волчий рычание. Они обонезговариваясь встали, устремив взоры в одну сторону, к выходу из ущелья. Саша чувствовал приближение волков, их сердцебиение, дыхание, их пульсирующий ритм, который словно единым организмом мчался в их сторону. Человеческий разум не покинул его в этом состоянии. Он всё прекрасно понимал, но со своим телом не вполне мог совладать. Но ормиры с этим дела шли ещё хуже. он сопротивлялся самому себе, то есть тому демону, в который он превратился, и это мешало ему спокойно стоять или идти. Саша подошёл к телу Нормера, упавшему в очередной раз, и положил свою руку ему на лоб. Нормер, слушай своё тело и научись быть им, тихо прошептал он. Шепсес анх хочет, чтобы мы выполнили её поручение. Позволь Аху сделать это. Мужчина успокоился. Теперь его движения стали более плавными. Он неуловимо кивнул и улыбнулся Саше, ощутив то, что сделало его таким, и побежал к выходу. Его движения стали подобны ветру, тихими и неуловимыми. Чувствуя вибрацию земли от топота копыт и рычание волков ещё ближе, Шамаю устремился за своим другом. Зовущий их голос подталкивал вперёд и придавал сил. Ветер в ушах заглушал любые звуки, давая сконцентрироваться лишь на рыке конисов. Они вдвоём, как тени, подхваченные ветром в ночной темноте, бежали вперёд. Казалось, ноги не касаются песка, а барханы сами пролетают под ними. Впереди показался отряд волков. Как и докладывала разведка, это был не маленький патрульный отряд. Около 50 всадников смели охрана на удалении в 2 км, не оставив в живых никого. И теперь мчались в ущелье, чтобы ночью расправиться со спящими людьми. Ак и Шимаю остановились. Блуждающий демон в теле Нормера спокойно расправил руки и встал на пути отряда волков. Шимаю в теле Саши отошёл чуть в сторону, ожидая последствий встречи демона с живыми существами. Всадники проносились через густую тень, исходящую от тела Нормера, и тут же падали, расставаясь со своей жизненной энергией. Многие лошадей подкашивались, они грузно падали на песок. С каждой новой жизнью тень становилась гуще и больше. Некоторых волков лошади придавили своими телами, ломая им кости, а те счастливчики, кому удалось пережить падение, тут же иссыхали, отдав свою жизнь шамаю. Тело Саши двигалось молниеносно от кониса к конису, их души мало интересовали его иша абсасанх, ведь каждого из них ждало забвение. Волки были не настолько глупы, и увидев, как передние ширенги атакующих начали разваливаться, а всадники падать, оставшиеся замялись и развернулись. Ночь не мешала им разглядеть тёмные тени перед собой, и они перегруппировавшись пошли окружать Акхаи Шамаю. Саша, ощутив неописуемый прилив сил и энергии, отпустил засыхающее тело очередного кониса, который глухо упал на песок. Они нас окружают. Словно ветер прозвучал шёпот Александра. Ак осмотрел поле недавнего сражения, лежащие на песке тела канисов. Не опуская руки, он провёл густой тенью по ним. Как только чёрный туман прикасался к мёртвому волку, невидимые силы приказывали из сохшего тела подняться, и взяв в руки оружие, встать для обороны. Ак нехитрыми движениями руки управлял всеми этими мертвецами, заставляя исполнять свою волю. Канисы всего этого представления не оценили в полной мере, не сделали соответствующих выводов. При шпоре лошадей и рысью поскакали в атаку, в атаку на мертвецов. Тела волков были не настолько гибкие и проворны, и получая отсадника удар меча, падали, но даже потеряв какую-либо конечность, они вновь вставали, и шли на своих живых собратьев, раня лошадей и опрокидываясадников. Ах и шамаю бездела не стояли. Они быстро передвигались между занятыми боем волками и пополняли свой отряд новыми воинами. Конец этой битвы был предрешён и не в пользу канисов, но до конца его довести помешали люди. Разорвав ночь своими дикими криками, они возникли из-за ближайшего бархана и устремились на волков, растянувшихся широко по фронту. Саша и нармер, увидев воинов мархама, прекратили свои танцы на костях и тут же устремились к лагерю, чтобы вернуть свои прежние тела. Мёртвые волки, оставшись без своего дирижёра Акха, тут же рухнули на песок. На ногах осталось не больше десятка волков и пара всадников. Они, обезображенные ранами и вымозанные в крови, глазами полными ужаса и безысходности смотрели на своих недавно живых собратьев. Никто из них не понимал, как получилось, что они сражались друг с другом, но приближающиеся крики людей привели их в чувство. Всадники тут же развернули коней и помчались. Ещё два волка поймали бегающих в панике лошадей, и оседлав их ушли следом. Среди куч мёртвых тел остались бродить лишь те из волков, кому в эту ночь не повезло. И они пешие с яростным рыком бросились на людей, дабы встретить свою смерть в последней битве. Саша закрыл глаза и увидел неугасаемые звёзды. Он быстро подскочил на ноги. Нармерк к тому моменту уже облачился в свои доспехи. Вокруг возникла неконтролируемая паника. Оставшиеся в лагере люди, в основном из числа обозных, кричали и шумели, пытаясь в ночной суматохе запрячь линумов. Владимир посмотрел на Сашу и в его глазах увидел, что тот прекрасно знает, кем только что они были и что из этого вышло. Ни слова, приложив палец к губам, шепнул Саша, и они побежали туда, где произошла ночная схватка. Что, выспались? грозно спросил Мархам. Он сидел на лошади без седла и смотрел на множество трупов перед ним. К тому моменту где-то далеко на горизонте уже проступал рассвет, и пески начали принимать привычный желтоватый цвет. "Поспишь тут с вами, шумите сильно". Стараясь изображать на лице недовольство, ответил Саша. "Твои люди постарались". Кивнув головой на волков, спросил Нормер. "Мои, а кто же ещё?" Недовольно ответил Мархам. В этот самый момент один из воинов принёс брую и седло, заставив командующего спуститься на землю. Что-то твоих воинов совсем не похоже на бесстрашных. Они что, мертвецов боятся? спросил Нормер, увидев, как люди стали полукольцом вокруг волков. Не смей подойти ближе, чем на пару метров. Александр, раздвинув толпу, пробрался внутрь кольца и воочию увидел картину, поразившую его мысли и домыслы о ночной схватке. Тогда в темноте он не в полной мере осознавал свои действия. А уж про то, чтобы разглядывать происходящее вокруг, и речи не было. Десятки высушенных тел в лёгких доспехах, оторванные конечности, трупы лошадей и волки с глубокими смертельными ранами, лежащие в непривычных позах со скаленными мордами. Подошедший Нармер был не менее поражён увиденным, но он безбоязненно прошёлся между телами, рассматривая каждое. Мне кажется, эти волки лежат тут не один месяц, кроме десятка свежих тел. громко прокомментировало, обращаясь к Мархаму. Командующий отрядом ничего не ответил. Он под удивлённые взгляды своих воинов прошёл между волками к Саше и шёпотом сказал: "Попроси его не кричать сильно. Мои люди и так напуганы происходящим. К моменту, когда я пришёл, в живых было лишь три конисы, и они не дожидаясь нас, сами себя убили". "Нормер, это не наше дело. Мархам сам разберётся. Пойдём лучше к лошадям". Неуловимо кивнув головой, сказал Саша, взял друга под локоть и увёл в сторону ущелья. До ущелья они добрались, не проронив ни слова. Слишком велики были впечатления от увиденного и это сознание того, что всё это дело их рук. Попадание в Аментос и возвращение на землю повлекло для них большие неприятности. Именно так они теперь и суждали. Действия шепсес-анх не поддавались логическому объяснению. Нормер владел скупой информацией про своих отцов, а знаний Саши, полученных ещё в средних классах школы, совершенно не хватало, чтобы как-то объяснить происходящее. Саша, Шурик. Как тебя лучше называть? Выждав момент, когда Нормер будет отсутствовать, подошёл Мархам. Он принёс лепёшку и небольшой запечатанный кувшин. Вот, выпей. Это местное вино. Кисловато, на вкус, но вкусно, жажду хорошо утоляет. Я уже привык сказал он и ловким движением поясного кинжала выбил пробку. Наверное, и лучше Саша. А тебя как зовут? Что-то я не припомню на русском равнине миммархам не имеет значения. Тот человек пропал без вести в 2005 году, и вспоминать его не стоит. Ты как-то можешь объяснить произошедшее? Я за 15 лет жизни тут вижу такое впервые. Ты про высохшее тело? Так солнце же печёт, да и воздух сухой, вот и высох. Саша сказал первое, что пришло в голову. Нет, Александр, ты меня не совсем понял. Когда вы с нормером туда пришли, выглядели так, словно видите это не впервые, и вас больше интересовал не сам факт того, что произошло, а детали. Честно, Мархам, я был в шоке от увиденного. Такое количество трупов я видел на волчьих карьерах, только там были вперемешку и люди, и осы, и волки. Зрелище, особенно запах, просто непередаваемо. Тревогу поднял один из наблюдателей. Он услышал вой и громкий скулёж. Ну, знаешь, когда собаку пнул под живот, она заскулила и убежала. Они тут появились не так давно, как ты говоришь. А дозор, который был в 5 км от нас, полностью вырезан, и там были не какие-нибудь дети или подростки, а опытные воины. Мархам сидел рядом, смотрел на выход из ущелья и спокойно рассуждал пережёвывая кусок лепёшки. Я на это не могу ничего ответить. Серьёзно? Ну если ты ничего не знаешь, то ладно. Вот хлопнул себя по ногам и встал. Кстати, а где вы были ночью? Я мимо проходил перед тревогой, вас не было на месте. Да, мы в туалет отошли. Вдвоём? С подозрительной интонацией спросил Мархам и ушёл, слегка улыбаясь. Вдвоём, вдвоём, тихо сказал Саша вслед командующему большим отрядом людей, который настолько вжился в свою роль, что уже не признавал своего прошлого. Мархам от своих планов не отступал. Дойдя до следующего относительно большого оазиса, он организовал охрану и оборону и отправил гонцов в Эль-Фаюм с посланием правителю К. Нармер пытался как-то сориентироваться в пустыне, чтобы составить представление о той дороге, по которой они следовали, но местность была ему незнакомой. Он лишь предполагал, куда можно отступать в случае безвыходной ситуации. На следующий день Мархам со своим отрядом отправился в дорогу, оставив часть воинов с обозом. Он хотел до прибытия двухтысячных войск К разведать обстановку, и если придётся ту боевым, но основные силы должны получить информацию, с каким противником имеют дело и в каком количестве. Люди Канисов боялись не так сильно, как Асунов. Последние превышали по своим физическим данным волков и в отличие от пустынных канисов были более организованы. Встреча с ними на генеральном сражении означала безоговорочное поражение. Именно поэтому Ка стремился завладеть стратегическим, а впоследствии и дипломатическим превосходством, чтобы дело дошло до переговоров. К тебе она не приходила после того раза, какого-то, Нармер на Приаксе. Саша в очередной раз начинал разговор про демонов и шепцыс-анх, о который мужчина совершенно не хотел думать. Волки, Нармер После встречи с волками она не приходила больше? Александр подвинулся ближе к другу. Вокруг слонялись люди, выполняя какие-то работы, а в лагере было, в общем, спокойно. Нет, не приходила. Я своё предназначение не понимаю до сих пор. Если ты забираешь душу для неё, то что делаю я? Ко мне тоже нет. Я тут подумал. Не тяни уже, говори. Всё равно ведь не отстанешь. Я бы на твоём месте тоже хорошенько на эту тему подумал. Мы с тобой в одной упряжке, не забывай. Александр, зачем мне думать о ней? Надо будет сама придёт, а так лучше живи настоящим. Ведь жизнь мимолётна, не успеешь моргнуть, как вновь попадёшь в Аментос. Я про Аментос и хотел сказать, например, после Волков прошло уже несколько ночей, а она ни разу ко мне не приходила. Я уверен, это из-за того, что вокруг нас в основном простолюдины. Ей смысл нет за ними посылать. Они и сами придут. А кто сам не придёт? Ведь мы все ходим под одним солнцем, и никому наши отцы не дарят лишние часы жизни. Вот тут, Нормер, ты ошибаешься. Лекари, они ведь просто людей, и воинов особо не лечат, а над вельможами и военачальниками стараются. И если преуспевают в своём деле, то прогулка души этого человека пооментосу откладывается, понимаешь? Это же логично. К чему ты клонишь? спросил Нормер, оглядевшийся вокруг. К тому, что сейчас она нас призовёт только в случае опасности. Опасности для нас или для других людей? Вот тут уже есть два варианта. Оба тебе известны, ответил Саша и вытащив свой меч, начал размахивать им в воздухе. В конце концов оба от скуки занялись тренировками. Как долго они пробудут в этом оазисе, ни один из них не знал. Наступившая ночь для обоих прошла напряжённо. Они чувствовали, что рядом ходят волки, и каждую секунду были готовы к тому, что демоны вновь выйдут наружу, дабы применить свои силы. Но конисы ходили вокруг небольшими группами, не решаясь подойти ближе. Утром обнаружили два полностью вырезанных дозорных пункта. Людей не пытали, не мучили, они даже не сопротивлялись. Их просто поспешно убили. На одной точке исчезли охранники три человека, три воина. Все эти утренние события беспокоили Мархама. Ведь если он будет сидеть сложа руки, то от его войска никого не останется. Не дождавшись прибытия посыльного с подтверждением от правителя Ка, Мархам приготовился оставить обозы и со своими людьми выдвинуться в сторону карьеров, где волки руками пленных добывали железную руду. Чего ты этим походом пытаешься добиться? Александр подошёл к землекопу, занимающему высокий пост в иерархии людей. Стоя на вершине бархана, он отдавал различные указания своим подчинённым. Саша спросил по-русски, чтобы своим вопросом не смущать Мархама перед его людьми. Сидеть и ждать своей смерти я не готов. А ты не думал, что волки этого и добиваются? На марше пехоту разбить легче. А так они в открытую не нападают, значит, боятся. Слова Александра прозвучали настолько твёрдо и аргументированно, что Мархам на минуту задумался. Что ты предлагаешь? Волки взяли наших людей и уже, возможно, осведомлены и о количестве, и о качестве наших войск. Также по-русски ответил вопросом Мархам. Предлагаю для начала занять более выгодную позицию и взять языка. Зачем нам волк? Мы их речь всё равно не понимаем. Мархам, я понимаю. Может, ты их и привёл? Ты и твой дружок Нармер. Где вы были в ту ночь? Почему в момент нападения вас не было на месте? Мархам стремительно подошёл вплотную к Саше и заглянул ему в глаза. Мы были в лагере. А язык волчий я выучил, ты забыл. Мы у них в плену были. Инормер выучил. Я тут живу уже более 15 лет, и за это время кроме местного языка не смог освоить ничего. А ты за короткое время плена не смог выучить волчий? Шурик, ты что-то не договариваешь. Я, как и ты, хочу жить. Не планирую свою жизнь закончить посреди неизвестной мне пустыни от рук двоногих рыжих волков. Саша разозлился на своего земляка и в этот момент почувствовал, как его тело медленно выходит из-под контроля. Хорошо, допустим. Увидев зловещий блеск в глазах у Александра, ответил Мархам. На мгновение испугавшись, он дал слабину, и сразу стоящий перед ним человек вновь стал обычным. Он не мог для себя объяснить, что произошло за эти секунды с Сашей. Но его лицо становилось иным. Отлично. Мы захватим волка, допросим его. Я уверен, что осуны их беспокоят больше, чем люди, и им сейчас не до нас. Начал излагать свои мысли Саша. Но в этот момент к Мархаму подошёл стражник и что-то тихо шепнул ему на ухо. Тот кивнул в ответ и, повернувшись к الجنрику, сказал: Армия Кауна в подходе. Через день будут тут. Нам велено провести разведку малыми силами. Быстрани. Возможно, вышли сразу за нашим отрядом. Ты идёшь с нами. Это пожелание К. Куда? Я один. Не доумевал от быстрой смены обстановки Саши. Да, ты я ещё с десяток опытных воинов. Я не могу оставить Нормера. Мы не можем оставить друг друга. Ему приказывать не могу. Он личный гость моего правителя, если только сам не захочет. А ты, Саша, считай добровольно-принудительно. Вот и половишь волк. Мархам, а тебе не кажется, что это глупо отправлять на разведку своего лучшего воина и военачальника? А если ты погибнешь? Саша считала промечиво приказ касательно его и Мархама. Правителю виднее. Мне не впервой. Да карера около пяти дней ходу. С нами будут люди, каждый день один из них будет уходить с донесением и показывать дорогу в армейка. Подготовься. Через час выдвигаемся, сказал Мархам. Это безумие. смог ответить Саша и направился к Нармеру несущими новостями. Перспектива ходить по пустыне несколько дней пешком не внушала Саше оптимизма. Но его друг обрадовался. Нармеру было тесно среди людей, и он всё пытался обуздать демона внутри себя, а для реализации этих замыслов лучшего способа, чем разведка, было не придумать. Смирившись с тем, что у него внутри, ни на что он способен, Нармер пересмотрел свои взгляды. Он почувствовал ту силу, которой у него прежде не было, и сейчас справиться с ним было вопросом времени. К полудню небольшой отряд, состоящий из мархама, Александра, Нармера и десятка воинов, выдвинулся в сторону ближайшего оазиса. Какая бы ситуация и обстановка вокруг ни складывалась, дорога людей в этих краях оставалась неизменной. От оазиса к оазису После ночных провокаций со стороны канисов никто не надеялся увидеть на маленьких островках жизни среди песков кого-либо из людей. Волки, почувствовав сопротивление и узнав, что эти земли обитаемы, будут медленно и верно захватывать их, пока не пробертят всё, расширяя своё жизненное пространство и уничтожая тех, кто может быть для них опасен. Саша и Нармер пытались всячески скрывать от остальных свои физические способности, но темп, взятый Мархамом, был очень высок, и всем присутствующим приходилось его придерживаться, в том числе и двум друзьям, чему очень удивились остальные. Практически все, включая Мархама, считали Нармера и Сашу слабыми людьми и полагали, что проверку песком или сражением им не выдержать, но они очень плохо знали этих двух необычных людей, которым судьба приготовила очень много испытаний. проходя, которые они становились только сильнее. Оазисы вначале располагались так, что между ними было не больше 30 километров. Теперь встречались всё реже, и время пути увеличивалось. Они пошли кружным путём, углубляясь в пустыню, вместо того, который вёл к лесу и прибрежной зоне у реки. У воды вероятность встретить патруль волков или блуждающие разрозненные отряды осунов была больше, чем в этих засушливых районах. Люди слабели с каждым днём, Нехватка нормальной еды и отдыха делали своё дело. По ночам присутствие волков Саша чувствовал как никогда близко пульсацию их сердец и страх. Именно страх не позволял конисам подойти ближе к людям, ведь то, что произошло с ними, многих напугало. С таким противником они ещё не сталкивались. Мархам опасался ночного нападения и выставлял двух человек для охраны. Хотя сам прекрасно понимал, что двое не смогут совершенно ничего противопоставить волкам или осам, если те их обнаружат и решат напасть, но правила ведения войны диктовали свои условия, и он для пущего спокойствия каждый раз делал это. Утром очередного дня, когда собирался уходить очередной гонец Саша смотрел на него внимательно и вспоминал, что рано утром перед рассветом вокруг их временного лагеря, как и всегда, бродили волки. И он спросил у Мархама: Ты уверен, что он дойдёт? Почему нет? За 3 дня пути мы не встретили ни одного волка и не обнаружили следов их пребывания. Обстановка спокойная, ответил он. Рядом стоял Нормер, и на его лице читался немой вопрос, адресованный Александру. Увидев это, Саша продолжил: "А если они не хотят, чтобы мы их видели? Слушай, ты если что знаешь, ты скажи, а не ходи вокруг да около. Насколько мне известно, волки достаточно прямолинейны, и если видят врага слабей, то непременно нападают. А мы как боевая единица слишком слабы, чтобы просто наблюдать за нами. Отсюда я и делаю выводы, что идём мы незамеченными, и жизни гонцов ничто не угрожает. Через 2 дня он будет на месте и покажет армии Ка дорогу сюда, уверенно рассудил Мархам. Он дал последнее указание воину и похлопав его по плечу, проводил взглядом. пока тот не исчез за барханом сказать о том, что вокруг них уже давно ночью ходят волки, начало признать, что они эту информацию умышленно замалчивали. А если не сказать, то обречь на смерть очередного человека, а в итоге и всю армию. Кнормер незаметно для Мархама отрицательно качнул головой, давай, Саша, понечь, чтобы молчал. Чего добивался он, Саша, пока не догадался? Но признаться Мархаму, что про Волков они всё знали и промолчали, значило, что в пылу гнева этот человек сможет допустить ошибку по отношению к ним. На его стороне до сих пор было численное преимущество, и любое противостояние означало для Саши поражение. Нармер это тоже понимал. А как поведут себя скрытые в них силы в такой ситуации, они не знали и решили не рисковать. Просто подозрительно тихо всё. Мы побывали в двух оазисах и никаких следов А волки, насколько я их знаю, смерть своих собратьев просто так не оставят. И уже должны были выслать подкрепление. Саша, если я выясню, что ты что-то знал, но промолчал, я собственнаручно тебя убью. Ты меня понял? сказал Мархам с нескрываемой злобой. Так и сделаешь. Ты не замечал, что ты слишком самоуверенный? Что? Как ты смеешь? Да я... Мужчина выхватил мечи и направил их в сторону Александра. Так к его поступку удивились и все военные нормер. С этого момента на них стали внимательны смотреть, пытаясь понять их разговор, но Саша перешёл на русский. Ты не думал вести себя иначе и настолько не зазнаваться? Возможно, у нас сложились бы другие отношения. Ты же совершенно не знаешь, кто я. Да мне плевать, кто ты. Не проходит и месяца, как появляется новый. Знаешь, сколько таких, как ты, я пережил? А сколько по пустыне валяется останков тех, которые не смогли выжить. Я тут живу уже 15 лет и сделал для этих людей больше, чем кто-либо из вас. Если б не твой Нормер, ты сам давно бы сдох, ты выжил только благодаря ему. Поэтому не надо меня упрекать в чём бы то ни было. Я такой, какой есть, и сделаю всё, чтобы жизнь моя была достойной. Благодаря мне эти люди процветают и не нуждаются в еде. Ты себя богом возомнил, что ли? Поверь, сдохнешь, тебя даже не вспомнят. Но твою позицию я понял. Я тут человек подневольный, поэтому решение твоё. Вот так сразу и надо было, и не начинать всех этих разговоров. Мархам огляделся с злобным взглядом и, убрав свой меч, распорядился продолжать движение. Зря ты его так провоцируешь. Ты же понимаешь, что все, кого он посылает, до войск не дойдут, ответил Саша на тихое замечание Нормера. Знаю. Но этот человек упрямей инума, и скоро судьба преподаст ему урок. К исходу четвёртого дня пути, когда от лепёшек из сухофруктов уже тошнило, в нос ударил неприятный запах. Саша в нём признал запах карьера, который порывом ветра смешался с угольной пылью и трупным запахом. Они подошли к карьеру с подветренной стороны. Его ещё не было видно за барханами и каменными холмами, но присутствие явно ощущалось в воздухе. Отправив очередного гонца по следам обратно, Мархам взобрался по склону на высокий гребень, дабы воочию увидеть карьер, но расстояние не позволило ему это сделать. Нармер убедил его, что согласно звёздам они пришли правильно, а приносимый ветром запах лишь подтверждает это. Мархам верил, что через 2-3 дня к ним подойдёт основное войско правителя Ка, а у Саши и Нармера на этот счёт было совершенно иное мнение. Но торопить события они не планировали. Александр хотел проучить зазнавшегося земляка, а Нармер на всё смотрел совершенно под иным углом и строил далеко идущие планы, в которых не было места ни правителю К, ни волкам, ни осунам.